Глава 16, Вот мы и дома. Обратно добрались без каких-либо проблем, даже удивительно. Я до последнего ожидал засады в бескрайнем лесу, что таинственный убийца моих людей покажется, решив воспользоваться ранами лидера и его окружения, но нет. К сожалению, все надежды на то, что я одним махом решу потенциальную проблему, оказались тщетны. Первым делом, оказавшись дома, отправил уцелевших в наш лазарет. Пусть их обработают и выдадут целебных пилюль со склада. Танадора я тоже отправил отдыхать, а сам поднялся в свои покои. Тут не было ни Юл, ни кого-то еще, так что я просто прошел к ближайшему дивану, плюхнулся на него и прикрыл глаза. Сам не заметил, как отключился, а пришел в себя от мягкого прикосновения к руке. Юл. Невеста смотрела на меня с обеспокоенностью, и очень мило делала бровки домиком. Кажется, я задремал, улыбнулся ей, но она в ответ лишь недовольно поджала губы. — Нейт, ты совсем себя не бережешь? — А? — не понял я. А когда опустил взгляд, то понял, что мое ханьфу сильно порвано и покрыто кровью. И что хуже, видимо, раны открывались, даже несмотря на принятие лечебной пилюли. И я немного запачкал диван. — Да уж... Раздевайся, надо заняться твоими ранами. Тоном, не терпящим возражения, сказала Юл, и одним махом достала из пространственного кармана полноценный набор целителя. Это был целый саквояж со множеством отделений, внутри которых хранились инструменты и бутылочки с жидкостями. Я принял пилюлю, Юл. Скоро все пройдет. И все равно раздевайся. Даже у пилюль есть предел. Поморщившись от боли, я все-таки исполнил ее просьбу. Попутно отмечая, что раны на груди и руке действительно выглядят хуже, чем должны. Я уже так привык, что для исцеления достаточно было просто съесть пилюлю и поспать какое-то время, что даже и не думал заниматься ранами. Я оглянул свою грудь и левую руку, который прикрылся от бронебойной техники Юнгона, и хмыкнул. Может, Юл и права. Такое чувство, что с раной что-то не так. Прикрыл глаза и заглянул внутрь себя в Меридианы, и тут же вынырнул обратно. «Чтоб тебя, Юнгон!» «Дай посмотрю», — настояла Юл и коснулась пальцами моего предплечья. Я ощутил, как она погрузилась внутренним взором в меня. Это было немного щекотно, словно едва уловимые волосы проникли под кожу и вызывают сильное желание почесаться. «Ты отравлен стихией воздуха», — Юл вынырнула из внутреннего взора и посмотрела мне прямо в глаза. Приятно чувствовать, что за тебя так волнуются. Да, я только что и сам это заметил, нехотя признал я. Впервые с таким сталкиваюсь. Слышать доводилось, но вот на практике вижу впервые. Очень хорошо, что ты прошел через третью закалку. Похоже, вложенной стихии просто не хватает сил, чтобы пробиться в твои меридианы. В груди ты смог и сам, без постороннего вмешательства, очиститься, хоть остатки еще есть, Но вот с рукой все не так просто. Будь ты чуть слабее, ты бы лишился меридиан в ней. Сейчас чужая сила бьется и разъедает плоть в попытке добраться до цели. У нее вряд ли получится, но если ничего не сделать, то рана не сможет зажить еще долго. Постоянно будет открываться и гноиться, и даже зелья и пилюли не помогут. — Удивительно, как много ты знаешь, — улыбнулся я. — Я серьезно, Нейт. Да, — Да-да, извини. И что будем делать?» По правде говоря, опыта с подобными травмами у меня не было прежде. Уж очень коварная техника оказалась у Юнгона. Проиграл, но даже так, в иной ситуации, он мог, если и не убить меня, то сделать калекой, уничтожив часть моих меридиан своей стихией. «Нужно извлечь чужую стихию. Будь у тебя стихия воды или дерева, тебе и самому было бы несложно нейтрализовать такое воздействие» но у тебя предрасположенность к молнии, а это лишь упрощает воздуху его работу. Юл достала из своего пространственного кармана сверток с медицинскими иглами, после чего начала медленно, одну за другой, втыкать их в мою руку в тех местах, где находились меридианы, которым угрожала чужая стихия. Когда-то научилась такому, заинтересовался я тем, что она делала. Как алхимик я должна понимать, что лечит, что убивает, что бодрит а что, напротив, успокаивает. Для этого нужно знать анатомию и физиологию, быть практически врачом, разве что моя стихия не очень способствует классическому лечению. Я до конца не понимал, как Юл это делала, но она провела кончиками пальцев по краям игл и заставила их завибрировать. Ощущения от этого были странные, но не болезненные. Пару секунд я ощущал только вибрацию, а затем увидел, как стихия воздуха начала выходить через иглы, закручивалась вокруг них миниатюрными медленными вихрями. Завораживающее зрелище. Но уже спустя десяток ударов сердца потоки стали растворяться, пока не остались только иглы. Юл, чтобы убедиться, что чужая стихия действительно вышла, еще раз заставила иглу вибрировать, но в этот раз зеленых всполохов не было. «Хорошо. Кажется, все». Удовлетворенно кивнула девушка и начала извлекать иглы из моей руки, а когда закончила, поинтересовалась, как самочувствие. Я подвигал рукой, потер предплечье, прислушиваясь к ощущениям. «Неплохо», — кивнул я. «Чувствую, как спадает онемение». «Думаю, к вечеру заживет. Давай перебинтую», — предложила Юл, и я не стал отказываться. Мне было приятно, как ее маленькие ручки с тонкими пальцами касаются моей кожи, чувствовать запах ее волос. Я любовался ей, тем, как она сосредоточена и внимательна, как старается не сделать мне больно. — И хватит уже так на меня смотреть, — смутилась она, а ее щечки порозовели. — Ничего не могу с собой поделать, ты прекрасна. От такого наглого и бессовестного комплимента Юл расплылась в улыбке, а потом взяла и щелкнула меня по носу. — Ты чего? Это чтобы ты меня не отвлекал, рассмеялась она. Ах так! хмыкнул я и навалился на нее, легко сломив шутливое сопротивление, повалил на пол и без труда зафиксировал ее руки над головой. Так нечестно! немного обиженно надула губки Юл и изобразила, что пытается освободиться. Я не смогу тебе помочь с бинтами, если ты будешь меня держать. Ну, ты всегда можешь помочь мне в другом, усмехнулся я и поцеловал ее. Эвиан уже дожидался меня внизу, стоял в главном зале, сложив руки за спиной. — Глава! — поприветствовал он меня при появлении. — Думаю, вы уже были извещены об изменении ситуации. О том, что союз нищих отходит в сторону, и больше помощи от вас ждать не стоит? — Верно, — подтвердил он. — Поверьте! Нам и самим это не очень-то нравится, но выбор невелик. Либо мы идем в прямую конфронтацию с Альянсом Тени и помогаем вам, либо занимаем позицию наблюдателей. Союз нищих не боевой орден, не секта с тысячами бойцов. У нас просто нет столько сил и ресурсов, чтобы начинать войну с подобной организацией. Я понимаю. Не стоит извиняться, кивнул я. Королю нищих нужно в первую очередь заботиться о своих людях. Именно и все же помогать вашим врагам мы не собираемся, хотя они очень сильно на этом настаивают. И я ценю это, Эвиан. Он кивнул и закончил на этом. Я покидаю Гарут и очень надеюсь, что в будущем еще смогу посетить ваш город, говорил он искренне и перед уходом протянул руку для рукопожатия. Для меня было большой честью познакомиться с вами, глава Крейн. И мне было очень приятно. На этом мы и попрощались. Эвиан поклонился и пошел в сторону выхода. «Только что нас покинул один из самых ценных союзников, но у меня еще есть некоторые возможности для маневра. Но пока что мы стали слепы и глухи, и нужно каким-то образом это исправлять. А значит, пришел черед вновь засесть за артефакторику. Я отправился в свое личное убежище, затворил дверь и занялся подготовительной работой». Главное, что мне уже удавалось сделать, создать артефакт связи, способный передавать голос на расстоянии. Его дальность была не очень большой, ограничивалась буквально несколькими километрами. Но это уже было огромное достижение. Я видел схожие артефакты на аукционе, но они были гораздо больше моего и имели одно фундаментальное ограничение. Они были стационарны. Так можно было связаться с точно таким же артефактом, вне зависимости от расстояния. Теоретически я мог бы сделать такое же, но собирался пойти дальше. План был относительно прост, но вместе с этим безумно сложен. А еще, скорее всего, мне пригодилась бы помощь какого-нибудь мастера артефактора, как Ютатос, но тот пока не настолько окреп, чтобы возвращаться к работе. Для лучшего восстановления я не стал помещать его в убежище. Снаружи он может поглощать энергию через артефакты из окружающего мира, отчего лечение будет гораздо эффективнее, пусть и медленнее. Так что придется пока обходиться своими силами. В первую очередь мне нужен был очень мощный ретранслятор, что позволял бы значительно расширить зону использования моих персональных артефактов связи. Впервые я решил создать не просто артефакт, а нечто работающее в комплексе. И тут нужна была соответствующая подготовка. К счастью, мой призрачный двойник очень много времени проводил за чтением украденных и купленных книг по артефакторике и символогии. Я регулярно отправлял его этим заниматься, иначе у меня точно бы не выходило создавать столь сложные артефакты, какие я могу делать сейчас. И первое, за что я сел, это расчеты. Расстояние, количество затрачиваемой энергии от удаления и так далее. Артефакт выходил прожорливым, но у нас под крепостью есть настоящий источник, так что я легко могу сделать такой артефакт, который будет собирать и переправлять энергию туда. Или просто сделать зарядник для камней хранилищ. Люблю я подобные занятия: ставить перед собой цель и с головой в нее погружаться. А еще это очень хорошо очищает голову от разного рода мыслей, когда тебе приходится просчитывать сразу кучу вещей ломать голову над артефактными конструктами, то тебе нет времени думать о чем-то еще. Базовый чертеж будущего ретранслятора, что должен будет объединять и переправлять сигналы от сотен других артефактов связи, вышел впечатляющим. Артефакт будет большим, это не какая-то мелочь, вроде кольца или даже меча. Минимум метра три высотой и около одного метра шириной. Выходила эдакая колонна из металла, работа над которой будет достаточно сложной. Дальше я переключился на артефакты связи. И с ними были свои сложности, ведь мои первые пробы работали одновременно. Все, что говорили в один, было слышно в других. И для своей работы они годились, но мне требовалось, чтобы одновременно работали сотни таких артефактов. И если одновременно будут работать хотя бы 10, то это создаст настоящий хаос из которого будет сложно вычленить хоть какую-то информацию. Я долго бился над тем, как решить возникшую проблему, и в конечном итоге пришел к следующему решению. Будут существовать что-то вроде каналов, и артефактов для разговора будет два вида. Один — передающий. Передающие будут розданы агентам на местах, лидерам отрядов и другим ключевым фигурам. Другой — принимающий. Он и будет разделять каналы. В идеале один человек будет обслуживать десяток другой каналов. Ух, работа предстояла сложная. С ретранслятором все было ясно. С артефактом-передатчиком тоже. Он будет выполнен в форме Серги. Будет достаточно направить в него энергию, чтобы он установил связь. А вот принимающий артефакт было решено сделать иным. Ему не обязательно быть легким и незаметным. Напротив, он должен быть таким чтобы мы всегда могли видеть каждый из них. В итоге я остановился на форме черного металлического ящика с кнопками и маленькой чашей на тонкой проволоке, которую прикладывают к уху. На ящике будут кнопки из драгоценных камней, которые будут загораться, когда кто-то пытается установить связь. Удовлетворившись созданными схемами, я приступил к их воплощению. Работа шла неспешно, и я не смотрел на затраченное время. Слишком устал, что у меня зачастую схемы не получаются с первого раза. А вторая попытка создания той же колонны-ретранслятора займет очень много времени. Нужно сделать ее правильно с первого раза. Как итог, я сделал это, потратив целую кучу драгоценных материалов. Полагаю, что общая стоимость этого артефакта, не учитывая функционал, а чисто по материалам, выходит в районе полутора-двух миллионов спиров. А если учитывать функциональность, то речь пойдет уже о десятках миллионов. Дальше я немного расслабился и сделал пару сережек для связи. Выглядели они просто как золотые кольца, и были накладными, чтобы даже ухо прокалывать было не обязательно. Создать их было несложно, рука была набита, а конструкт достаточно простой. Пока сделал 4 штуки, в будущем сделаю еще и, может, даже изменю стиль для девушек. Думаю, сестрица очень оценит красивые серьги, которые несут еще и скрытые функции. И хотелось бы сделать какие-нибудь особенные для Юл-Эй, но это потом, пока тестовые образцы. Следом занялся узлом связи. Первый тестовый образец получился довольно грубым. Всего он обслуживал 10 каналов, и, возможно, я выделю его отдельно для глав павильонов, чтобы те, кто будут сидеть за связью, легко могли понять, кто с ними хочет связаться. А еще он вышел тяжелым, килограммов 30 не меньше. Закончив с артефактами, я позволил себе немного передохнуть и поспал. Все-таки удобно, что теперь телу требовалось намного меньше отдыха, чем раньше. Выспавшись, я выбрался наружу и отправился на поиски гороны. Мне нужно несколько человек и желательно посмышленнее. Смышленнее? Думаю, есть у меня несколько таких. «Зачем тебе?» «Собираюсь сделать систему связи, и нужны те, кто будут принимать сообщения». «Ага», — задумалась женщина, — «то есть сила не важна?» «Да, но напомню, что нужны умные, а не бесполезные». «Хорошо, хорошо, я поняла». Пока Гаррона выискивала подходящих людей, я воспользовался помощью Мора, который с Лей вернулись пару часов назад. Здоровяк взвалил себе на плечо колонну артефакт, что весила не меньше двух тонн, и отправился за мной. «И куда мы, друг?» «Вон на тот палец», — указал я на одну из гордлани. «Ух, высоко», — хмыкнул он, запрокинув голову. «Знаю, но нам нужна самая высокая точка из доступных», — пожал я плечами. «Размещать ретранслятор за пределами горуда я не решался». Хоть и знал, пару гор в окрестностях гораздо выше, чем пальцы длани. Но, учитывая, что территория вокруг была дикой, на наших людей нападали, я не собирался допускать варианта, что нас могут лишить связи. Если тяжело, то... Да не, я не о том. Мор махнул свободной рукой. А можно я эту штуку туда несколько раз подниму? Я на миг даже сбился с шага, удивленно воззрившись на него. Лорды! А он ведь не шутил, и при этом утяжелители, которые я в свое время сделал для его тренировок, на месте. Чтобы выполнить мою просьбу, он не стал их снимать. Да и вообще, Мор за последние месяцы сильно прибавил в мышечной массе. Когда мы покидали внешние витки, он еще страдал от последствий схватки с демоническими мастерами, но сейчас он не просто вернул себе прежнюю форму, но даже значительно ее перерос. И кто знает... Может, через десяток-другой лет он будет таким же здоровенным, как генерал Танадор. Наверх мы добрались достаточно быстро. Мор несся вперед, его было не остановить, а я старался не отставать. Наверху пришлось разочаровать его, не дав спуститься с колонной, пообещав, что я придумаю другую работу, которой его можно будет загрузить. Казалось, что мой мускулистый друг... Вообще не мог сидеть ни минуты на месте без желания себя чем-то нагрузить. Уже и боевой артефакт, который я для него выковал, становился мал, о чем Мор сообщил по пути вниз. «Займусь подгонкой», — пообещал ему. Что ж, а теперь время испытать мое удивительное устройство.